«Ты не ошибся. Мы чужестранцы. А что еще ты сказал? Мои друзья, да?» «Друзья, да, друзья!» — он закивал, как безумец, и отшатнулся от Бобика, которому приспичило гавкнуть. «Ирина, я тебя умоляю, заткни пластмассового пуделя, он пугает нашего гостя». Псевдопес перестал лаять и вымолвил. «Я всего лишь хотела сообщить, что вступила в контакт с наблюдателями. По их словам...» Усыпленные пришли в себя и ретировались. «Прекрасно. Ты все фиксируй, а после доложишь». Я повернулся к языку, который ошалел при виде говорящей собаки. «Валяй дальше, приятель. Меня зовут Джим, его Флойд, мохнатого трепача Бобик. У тебя тоже есть имя. Я угадал?» «Меня зовут Дредноут, сын неотзывчивого. Рад знакомству». А теперь не соблаговолишь ли поведать, почему тебя едва не отправили в расход? Не подчинение приказу: я стоял в карауле, видел приближение вашей группы, открыл огонь из караульной турели. Но не гневайтесь, чужеземцы, я стрелял мимо. Открывать огонь разрешается только с ведом начальника караула, поэтому меня отправили на казнь. Я не спросил разрешения. У всех бывают ошибки. Это не ошибка. «Я выполнял приказ». «Ты хоть что-нибудь понял?» — поинтересовался Флойд. «Немногое. Скажи-ка, дредноут, кто, если не начальник караула, приказал тебе стрелять?» «Это было коллективное решение». «Что значит коллективное?» «Я не вправе рассказывать». «Понятно. Не хочешь выдавать товарищей». Я понебратски хлопнул его по спине и обнаружил, что он дрожит. «Холодает вроде. Дам тебе куртку». Я зарылся в рюкзак и, конечно, не упустил случая поболтать по радио. «Ну что, идея есть? Если не у вас того бесценного компьютера стратегического планирования?» «Да, если язык не желает разговаривать, то, возможно, упомянутые им сообщники будут откровеннее. Попытайся встретиться с ними». «Ладно, я вернулся с курткой». «На, дредноут, не мерзни!» Он поднялся и натянул куртку. «Вот так-то лучше». «А сейчас я тебе скажу, что думаю. Если не желаешь кое-чем, рассказывать не надо. Но как насчет товарищей, о которых ты говорил? Может, они согласятся объяснить нам, что происходит?» Он прикусил нижнюю губу и замотал головой. «Нет, попробуем по-другому. Ты не хочешь вернуться к своим? Потолковать, узнать, не готов ли кто-нибудь встретиться с нами, согласен?» Он перевел взгляд с меня на Флойда, затем опустил его на Бобика, помахивающего хвостом, и, наконец, решился. «Следуйте за мной». Он был молод, силен и бежал уверенной трусцой. Флойд и механическая шавка подражали ему без особого труда. Ко мне же мигом вернулись боль и слабость. Я тащился в хвосте и вскоре вынужден был взмолиться о передышке, но за миг до этого Дредноут остановился на краю полпитоновой рощицы. «Ждите здесь», — сказал он, — когда я жутко с ковылял до них. Он скрылся среди деревьев, не заметив, как Бобик, укоротив лапки и втянув в туловище голову и хвост, скользнул за ним точно черная половая щетка. Перерывчик в физической деятельности пришелся как нельзя кстати, да и быстро саморазогревающаяся еда, которую я достал из рюкзака тоже, свинобургер с подливкой. Флойд тоже распечатал консервы и мы слизывали соус с пальцев, когда бесшумной тенью вернулась половая щетка. Лапы, хвост и голова в растопырку, из пасти заливистый лай я ощерился. «Докладывать в первую очередь, брехать во вторую». «Ваш новый помощник не заметил слежки. В лесу находится валун, под ним отверстие в земле. Он скрылся там. Показать? Чуть позже, если понадобится». А сейчас дай нам сосчитать до десяти и выяснить, передаст ли он нашу просьбу. Навалилась усталость. Я закрыл глаза, утонул в беспамятстве и вынырнул вовсе не по счету десять, а в час дня солнце балансировало уже в зените. Когда я решил выяснить, сколько потерял времени, компьютер услужил по медвежье, поменяв красную шестерку на пятерку. «Не волнуйся, Джим, адмирал Стинга на твоей стороне». Вялые попытки самоуспокоиться не принесли успеха. Мне даже казалось, будто в моих жилах булькает и струится яд. Флойд спал сном, праведника даже похрапывал. Но стоило Бобику нечаянно сдвинуть на осыпи несколько камешков, как мой напарник вмиг распахнул в веки. «Гав — Гав-гав, джентльмены, то есть доброе утро. Из-под камня только что появился ваш новый друг в сопровождении сослуживца, и они направляются сюда. Заметьте, я вам первым об этом сообщила.